Девушка молчала, но было видно, что она всё ещё в эйфории. Она зевала, но активно тёрла ладони напротив, покачиваясь в клетке Бобика. На одном из поворотов Алена наклонилась вперёд, и кавалер заметил, как она при нём втянула живот. Это ему очень понравилось. «Самое время», — решил Андруша. «Слушай, Лён», — подоил он палец девушки. «А что...» «Что в этом году, 5 января, планируешь делать в Питере?» «Асть?» — зевнула Алена, предчувствуя попытку пошутить. «Планировала отсутствовать, а есть предложение?» «В общем, отменяй все дела, утром 4 выезжаем. Я все придумал». Андруша был предельно серьезен. «Так, стоять! Что-то многовато сюрпризов!» У девушки не осталось сил удивляться. «Андрей, я так не могу. Надо заранее, это же, ну...»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 Имея в виду, что от слов, сказанных в три часа ночи, всегда можно отказаться на следующий день, Алёна согласилась. Казалось, делая одолжение, но в душе изо всех сил, желая себе не передумать отоспавшись. Неужто пакет с подарком нашёлся, и их отпустили, чтобы беда настигла её в Питере? Этим жизнеутверждающим вопросом Алёна задавалась, подъезжая к дому уже в одиночестве.